«Как писать книги». 2000 год. Стивен Кинг. Эту книгу проходят на всех литературных курсах в средних и высших учебных заведениях, однако ее стоит прочесть всякому, кто когда-то хотел написать роман или рассказ. Многие писатели впервые осознали, какой силой обладает повествование, когда детьми читали романы Стивена Кинга или видели поставленные по ним фильмы. Это сила воображения, которое заставляет удивляться, испытывать страх, предвкушение. В емкой и написанной сознанием дела книги Кинг Безобинников, основываясь на личном опыте, рассказывает обо всем, что узнал о литературном мастерстве за время своей более чем удачной карьеры писателя. Его книга столь же полезна, сколь классическое произведение элементы стиля, авторство Странка и Уайта, только написана она в зажигательной форме. Читать одно удовольствие. Правила изложены просто и логично. Отбросьте страх и не переигрывайте. Откажитесь от ненужных наречий и претенциозных фраз. Автор дает дельные советы начинающим писателям, которые мучаются в поисках меткого словца и изо всех сил стараются придумать хорошую идею или идеальный поворот сюжета. Вот некоторые замечания Кинга. Работа писателя заключается не в том, чтобы находить отличные идеи, а в том, чтобы распознать их. Иногда это означает ухватиться за услышанную где-то новость, которая рождает в воображении сюжет, основанный на интригующем «А что если?», а порой вы объединяете две несвязанные ранее идеи, как сделал автор в своем первом популярном романе «Кэрри», добавив к теме телекинеза проблему травли в подростковой среде. Ситуация важнее сюжета. Кинг пишет, что во многих книгах помещал группу персонажей, иногда это пара, иногда и один герой, в затруднительное положение, а затем наблюдал, как они выбираются на свободу. Не ждите, пока придет вдохновение. Вместо этого найдите укромное место с замком на двери, но без телефона и телевизора, где вы будете писать ежедневно. Поставьте определенную цель и работайте, пока ее не достигнете. Очень важно регулярно практиковаться. И самое главное, много читайте и много пишите. Чтение постоянно приумножает ваше знание о том, что сделано, а что нет, что банально, а что свежо, что работает, а что будет лежать на странице мертвым грузом, не подавая признаков жизни. Мало кто из писателей способен приблизиться к обескураживающему темпу Кинга, пишущим по 10 страниц, 2000 слов в день. Черновик у него готов за рекордные три месяца. Его совет о том, как побыстрее закончить первый вариант, похож на то, чему учат молодых репортеров. После того, как сделана вся связанная с беготнёй работа, без промедления запишите на бумаге хоть что-нибудь. Позже вы вернётесь к наброскам и заполните дыры, проверите факты, отточите прозу. Уже записанную в черновом варианте историю можно редактировать, исправлять, переписывать, даже разобрать и собрать заново. Говоря о собственном опыте постижения писательского ремесла, Кинг упоминает, как его очаровал выдуманный автопортрет американского писателя, лауреата Пуллицеровской премии, наиболее известного романами признания Ната Тёрнера и «Выбор Софии Уильяма Стайрона, приведенный в начальных главах «Выбора Софии или, как ему понравилось вымышленное Филиппом ротом альтер-эго, Натан Цукерман, достигший совершеннолетия в «Призраке писателя». Кинг рассказывает о событиях, которые сыграли определяющую роль в формировании его воображения, включая и суровые эпизоды. Например, как жестокая няня запирала его в туалете на несколько часов. И говорит о своей любви к писательству, пробудившейся еще в шесть лет. Он тогда сочинил несколько рассказов о волшебных зверях, которыми командовал большой белый кролик по кличке Мистер Трюк. Эти истории порадовали и повеселили его мать, и ее реакция подарила ему грандиозное ощущение перспективы. В 1999-м Стивен Кинг прогуливался по дороге возле своего дома в штате Мэн, и его сбил фургон. У него было разорвано легкое, сломанное четыре ребра, голень и бедро, как минимум в девяти местах. Бедро болело адски, едва выносимо. Но пять недель спустя он снова начал писать, точнее взялся за окончание работы над «Как писать книги». Он вспоминает, что иногда работать было довольно муторно, однако тело стало восстанавливаться, он вернулся к привычному писательскому ритму и вновь почувствовал едва ощутимые вибрации счастья, то знакомое приятное чувство, когда находишь нужные слова и переносишь их на бумагу. Это как взлет в самолете. Сначала ты на земле, на земле... И вдруг вверху, на волшебной подушке ветра, и ты король всего, что видишь. Я счастлив, потому что это работа, для которой я создан.